Глава 79. Я протянула ему руку. "Я вижу", сказала я ему, "что у вас романтический ум и великодушное сердце. Но я не могу относиться к вам как к брату. Мне неизвестно, кто я такая. Вы это прекрасно знаете. Мне дорого воспоминание о старой даме, которая воспитывала меня в убеждении, что я её внучка. Было выяснено, что этого невозможно доказать. Я решилась и не делать этих попыток. Вы видите, что я не имею права принять вашу дружбу. Тем не менее, я тронута вашим добрым побуждением и благодарю вас за него. Добрый вечер, милостивый государь. Хотите, я позову лошадь и дам вам поводья в руки? В былое время она слушалась только меня одну. Пусть лошадь вернётся в свою прежнюю конюшню, а вы выслушайте меня. Возьмите мою руку. Нет, это невозможно. Я ничего не могу взять от вас. Ох, вскричал молодой англичанин тоном упрёка и огорчения. Это жестоко. Вы не хотите ничего простить, а между тем моя мать умерла, и теперь не время напоминать мне о зле, которое она вам причинила. Я поклялась ему, что я всё забыла, всё простила, но что я хочу сохранить моё положение таким, каким я считаю его уместным. Да, я это знаю, возразил он. Я знаю всё, касающееся вас, и узнал об этом очень недавно. Не случилось это так, то вы бы раньше узнали о моих чувствах, я бы написал вам. Но лишь после смерти моей матери я в первый раз услышал, что о вас говорят серьёзно, и моей первой заботой было купить бельомбр, который я раньше желал продать. Для этого-то я и приехал сюда, чтобы утвердить за вами наследство нашей бабушки, так как оно ваше при законных доказательствах вашего рождения или без них. Как старший в семье, я имею право объявить, что признаю вас за мою сестру, что я никогда не буду оспаривать у вас вашего имени, что для меня довольно признание моей бабушки, воспитание данного ею вам, её воли, которую она выразила письменно, и любви, которую она к вам питала, чтобы быть уверенным в том, что всё это законно приобретено вами. Моя мать была обманута. Позвольте мне не обвинять её. Она думала, что должна пожертвовать всем своим честолюбием ради меня, но у меня лично нет честолюбия, и я богат вс выше моих потребностей и вкусов. Меня желали воспитать в идеях, которых я не разделяю, и я очень мало забочусь о знатности и титулах. Я не лорд Вотклев, несмотря на все старания моей матери утвердить за мной фамилию своего первого мужа. Я не маркиз де Валанжи, так как мой отец не имел этого титула. Я не англичанин, так как мой отец и его семья принадлежали к Франции. Я хочу жениться по влечению сердца на одной молодой француженке, которую люблю уже давно. Не улыбайтесь, Люсьена. Мне 20 лет, и я с детства люблю гувернантку моих сестёр. Она теперь должна быть ровесница вам, и я никогда не полюблю другой женщины. Теперь вы меня знаете. Имейте же ко мне доверие и не разрушайте чудные мечты, ради которой я сюда приехал. Невозможно было не растрогаться горячими чувствами моего брата. Он был прелестен. Он выражался с юношеской чистотою, и в нём было столько обаятельности, соединённой с необыкновенным добродушием. Моё сердце в каком-то материнском порыве стремилось к нему, но я столько раз повторяла себе, что ведь я быть может дочь какой-нибудь цыганки. Таким образом я не допустила в себе никакой иллюзии, прекрасно понимая, что Эдуард де Валанжи поддаётся лишь романтическому порыву свойственному его возрасту, и что он знает обо мне не больше, чем я сама. Несмотря на его просьбы, я хотела уже проститься с ним, позволив ему во всяком случае навестить меня в Помэ, когда Жэни и Фрюманс показались наверху тропинки. Вот моя семья, сказала я Эдуарду. У меня нет другой, и только от одной этой я могу принять средства к существованию. Будьте же вполне уверены, что я никогда не предъявлю моих прав на ваши великодушие, и поймите хорошенько, что для меня невозможно принять ваши дары, не отказавшись от моей независимости и от моего спокойствия в будущем. В обществе и около вас всегда найдутся люди, сомневающиеся в законности моего происхождения и в правоспособности вашего суждения в этом вопросе. Я сделалась в их глазах авантюристкой после всех моих стараний завоевать себе положение достойной и бескорыстной девушки. Эта репутация, дорогое моё дитя, стоит гораздо дороже, чем знатность, и я ценю её гораздо больше, чем все благо богатства, без которых я так хорошо научилась обходиться. Позвольте же мне безвозмездно предложить вам мою дружбу, мои советы, если они когда-либо понадобятся вам, и мою благодарность, которую вы уже заслужили вашими добрыми намерениями. Вы не хотите подумать об одной вещи, Люсиена, горячо возразил мне Эдуард, о том, что положение, в которое вас поставили, есть стыд для меня, и что моя честь требует, чтобы я всё это исправил. Эта постановка вопроса поколебала меня, а так как Фрюманс и Жени уже подошли к нам, то я предложил ему спросить их мнения. В таком случае моё дело выиграно, ответил Эдуард, так как я говорил с ними, они меня теперь узнали и доверяют мне. Действительно, он поздоровался с ними, как с очень близкими людьми, с которыми расстался час тому назад. Он остановил их на дороге, он продержал их часть дня в Белембре, чтобы дать им некоторые объяснения, и узнав, что я выйду им навстречу, он опередил их и таким образом первый встретился со мною. «Вы поймёте друг друга сегодня вечером», — сказала жени, заставляя Эдуарда и меня поцеловаться. Так как мы все вернёмся в Бельёмбр переговорить, отправляйтесь вперёд и ждите нас с моим мужем, господин Эдуард. Мне нужно отдохнуть здесь немножко с Люсьеной и поговорить с ней. Мужчины удалились, а жени заставила меня присесть с ней на скалу. Послушайте, сказала мне она. Вот теперь я знаю многое. Так как вот уже больше 2 лет Макалон старается открыть истину, наконец-то он её узнал и сегодня написал мне обо всём. Вот почему я серьёзно выслушала всё, что говорил мне только что этот мальчик Эдуард. Он хороший, достойный мальчик, ручаюсь вам в этом, но он не может и не должен ничего знать. Покажи мне это письмо Макалона, Жене. У меня просто голова идёт кругом от твоих предисловий. Если бы я показала вам письмо, то вы всё равно не могли бы его прочесть, потому что теперь слишком темно. Но я вам расскажу его содержание. Но уж не сердитесь, тут нужно ещё предисловие. То, что я собираюсь вам сказать, Люсиена, очень важно, и я сегодня задавала себе 50 раз вопрос, скажу ли я вам это. Фрюманс решил, что надо открыть вам глаза. Это тайна, которая умрёт между нами троими и Макалном, и не следует, чтобы мучения совести отравляли вам всю жизнь. Ошибка есть ошибка. Случается, что дети виновных никогда не имеют права осуждать и даже, быть может, должны искупить такие ошибки, но долг приёмных родителей состоит в том, чтобы помешать этому искуплению сделаться вечным, так как это было бы несправедливо, и Бог не требует так много. «Я не понимаю тебя, Жени, и ты пугаешь меня!» — скричала я. «Что ты толкуешь об ошибках и об искуплении? Должна ли я краснеть за моё происхождение?» Жени взяла меня за обе руки и ответила. «Я не понимаю тебя, Жени, и ты пугаешь меня!» должны краснеть только за те проступки, которые совершили относительно самих себя. А мать всегда мать. Я понимаю, моя мать, ваша мать была кроткая, очень искренняя, красивая и добрая женщина. Она впала в заблуждение, в ошибку, в несчастье. Она во всём призналась своему мужу, и горе убило её. Вы её простите, не правда ли? О, даже не, я любила бы её во что бы ты ни стала, если бы она была жива, и мне хотелось бы её утешить. Говори мне о ней. Я уже говорила. Но кто была она? Первая жена так называемого маркиза де Валанжи. Ах, моя бабушка не была вашей бабушкой в действительности, но перед законом Вы всё-таки мадмозель де Валанжи, и нужно, чтобы Эдуард думал, что он ваш брат. Вы имеете полное право носить его имя. Но это будет ценой лжи. Вы должны сохранить тайну вашей матери. Господин де Валанжи её сохранил, так как этого требовала его честь. Но кто же меня украл? Вы не догадываетесь? Нет, скажи же, это это он сам, маркиз Обиженный, мстиащий муж. Он хотел удалить и заставить исчезнуть ребёнка, который не принадлежал ему. Мне неизвестно, каким образом мог он знать Ансома, но я думаю, что ваша кормилица была в заговоре относительно похищения, и что от раскаяния она сошла с ума. Ансом получил за это деньги. Макалу нашёл доказательства в секретных бумагах семьи. И есть письмо, в котором этот несчастный вновь просит денег на поездку в Америку, говорит, что его жена воспитывает ребёнка, что Она никогда ничего не узнает, и что он хорошо выполнил полученное им поручение. Вот оно, это тёмное дело. Но мы не можем воспользоваться доказательствами, так как маркиз присоединил к нему исповедь, вырванную им у жены и вашей матери. Вот почему он никогда не хотел признать вас за свою дочь и вернуться во Францию. Оставайтесь же в том положении, в которое поставил вас суд, лишив законных прав, но согласитесь принять вновь ваше имя, если к счастью Эдуард де Валанж, не знающий истины, умоляет вас это сделать. Ах, жене, вот грустная история, зачем ты мне её только рассказала, чтобы вы знали, что если Макалон и был прежде любовником леди Вудклив, то это вас вовсе не касается. Какое мне дело до прошлого Макалона, когда меня мучат такие серьёзные и мрачные мысли? Итак, моё исчезновение было причиной смерти моей бедной матери. Да, и ваша пропажа доказывает вам, что она не ждала смерти, чтобы раскаяться и признаться во всём своему мужу. Конечно, те чувства, которыми он руководился относительно вас, не доказывают, чтобы она была вознаграждена за свои признания, но раскаяние было, а разбитая душа после искупления возвращается к Богу. Любите и уважайте вашу мать, Лисяна, она во всяком случае на небе. Это восхитительная жени всегда умела просто сказать вещи, которые проникают в душу и возвышают её. Я поцеловала её руки. "Теперь", сказала я ей. "Мне надо всё сказать. Я ко всему готова. Кто был мой отец?" Один испанец, прекрасного происхождения, очень красивый, очень обаятельный и очень знатный. Вот всё, что о нём знают. Макален говорит, что он догадывается о его фамилии. Но так как он ни в полне в этом уверен, то должен воздержаться назвать её. Этот господин умер уже давным-давно, и вам нечего ломать голову над этим вопросом. А теперь вернёмся в Бельюмбр. Нам ещё предстоит там сказать вам что-то.